Глава пятнадцатая. На волю. Рабочее место Дайнеки располагалось за стойкой в центре фойе. Каждый раз, когда открывалась дверь и кто-нибудь заходил в офис карт-бланш, у нее напрягалась спина и мелькала мысль. Может быть, это он? Под подозрение попадали все мужчины выше среднего роста. Таких оказалось трое. Блокнот всегда лежал под рукой, и в нем уже появились кое-какие записи. Первым в списке значился красавец по фамилии Шестаков. Дайнека прозвала его Щелкунчиком, и он сидел поблизости в первом от двери кабинете. Щелкунчик был нереально красив, имел четкий профиль, свежий загар и черные кудрявые волосы. В первые минуты знакомства он успел назначить ей свидание. И если в обычной жизни Дайнека знала, куда отправить этого Бон-Вивана, теперь она с радостью согласилась. Следующим по списку оказался сорокалетний мужчина с внешностью типичного бухгалтера. высокий сутул, больше сказать нечего. Третьим был Воланд. Никогда раньше Дайнека не работала на офисной технике, но быстро освоила факс и сканер. Мини-АТС изучила с помощью новой подруги. Ольга часто подходила к Дайнеке, как будто по делу, но на самом деле желая подбодрить и узнать, все ли в порядке. Ровно в двенадцать дня они направились в кафе рядом с офисом, сделали заказ, и Ольга спросила. «Ну как?» «Кроме волнды есть только двое», — сказал Дайнек. «Кто?» «Шестаков, он уже пригласил меня на свидание». «Болван», — хмыкнул Ольга. «И, тем не менее, вдруг это он», — парировал Дайнек. «Все может быть. Кто еще?» «Бухгалтер». Ольга мелко затряслась в безудержном смехе. Успокоившись, наклонилась над столиком и промолвила низким голосом. «Он голубой». Дайнека достала блокнот и вычеркнула второе имя в списке. Официант принес заказ, и какое-то время девушки еле молча. «Теперь их двое», — снова заговорил Дайнек. «Но я пока не видела никого из ваших клиентов». «Зачем они тебе?» — спросила Ольга. «Нина могла узнать что-то, чего не должна была знать». «Исключено, мы работали в паре. Тогда бы и меня», — Ольга не договорила. Дайнека согласилась, едва ли это версия главная. Остаток дня прошел спокойно, если не считать нескольких уколов от местной красотки Леночки, которая, увидев новую секретаршу, почуяла конкуренцию. Выходя из бирюзового особняка в конце дня, Дайнека чуть не попала под колеса синего БМВ. В машине сидел гордый щелкунчик. Она и забыла о назначенном свидании. Щелкунчик распахнул дверцу, и когда девушка села, резко рванул с места перед самым носом у Леночки. «Этого она мне не простит никогда». — подумал Дайнека. Желая произвести впечатление, Щелкунчик привез ее в ресторан. Дайнека заказала минералку и мороженое. Щелкунчик долго выбирал вино. Было очевидно, не будь ее, он бы взял что-нибудь подешевле. Наконец муки его закончились, выбор был сделан. Официант забрал винную карту. — Ты к нам только на месяц? — спросил Щелкунчик. — Да, замещаю. Если хочешь остаться, я поговорю с шефом. — Правда? — как бы удивилась Дайнека. «Легко», — бросил красавчик. «Теперь буду знать, если что, сразу к тебе». Щелкунчик придвинулся и неожиданно горячо прошептал. «Когда я увидел тебя, сразу понял, что мы с тобой». Слова, созданные друг для друга, они произнесли хором. В мыслях Дайнека вовсю издевалась над Щелкунчиком, разрываясь от желания произнести вслух то, что думала. В конечном итоге Дайнека не узнала ничего, что могло бы прояснить ситуацию. Только поэтому согласилась поехать к Щелкунчику в гости. Она-то стремилась выяснить хоть что-то о гибели Нины, Щелкунчик же явно надеялся на интим. Квартира, куда они приехали, располагалась на первом этаже старинного дома. Решив, что необходимость в ухаживании отпала, Щелкунчик завел ее в спальню и промолвил голосом человека, уставшего от удовольствий: «Раздевайся!» По сценарию Дайнека должна была быстро раздеться, но вдруг захохотала, как сумасшедшая. Щелкунчик, понимая, как глупо выглядит поначалу сник, потом схватил Дайнеку за плечи и начал ее трясти, и жалобно повторяя: «Обещай мне, что никто об этом не узнает. Обещай, что никому не расскажешь». Дайнека старалась не смотреть на него, до такой степени он был жалок. Она нисколько не испугалась, а скорее жалела его. «Обещай мне, обещай», и она пообещала. Когда, прощаясь, они стояли у двери, щелкунчик, заискивая, посмотрел ей в глаза. «Может, ненадолго останешься? Потом отвезу тебя, куда скажешь. Стыдно мне, я осел». «Да ладно? Ты не обиделась?» «Нет», — ответ прозвучал вполне честно. Его лицо расплыло с милой улыбки, на глазах он превращался в симпатичного, не очень искушенного в любовных делах мальчишку. Таким он нравился дайнеки больше, поэтому она согласилась ненадолго остаться. Они прошли на кухню, Щелкунчик включил чайник, достал из холодильника закуски и бутылку вина. «Никогда не знаешь, на чем срежешься. Думать приходится», — сказал он. «Думать — это полезно. Наверное, ты считаешь, что я болван?» «Да нет, что ты». Дайнека запнулась, припомнив, что минуту назад продекларировала свою честность. «Уверен, что именно так тебе и характеризовали меня. Я прав?» Щелкунчик отступил, как будто разглядывая в ней то, чего раньше не замечал. — Отстань, где же твоя жена? — Набум спросил дайнек Щелкунчик невесело улыбнулся и налил себе вина. Потом, спохватившись, вопросительно посмотрел на Дайнеку. — Только чай! — покачала та головой. — Когда уходит мужчина, говорят, муж обился груш. — Интересно, а что говорят, когда уходит жена? — Не знаю, — печально отозвалась Дайнек. Ей вдруг вспомнилось, как из дома ушла мама. Она полюбила другого человека? Типун тебе на язык. Всполошился щелкунчик и выпил вино. «Просто я ужасная скотина!» Дайнека посмотрел на него сочувствием. «И ничего нельзя сделать, попытаться вернуть ее, например?» «Пробовала. Теща на порог не пустила. Не нравишься ей?» «Она всегда была против. Я недостаточно перспективной для ее дочери. Но Таня ее не послушалась, а я оказался скотиной». «Это точно!» – задумчиво проговорил Дайнек. «Что ты имеешь в виду?» – пьяненько всклыхнулся щелкунчик. «Знаешь, как я люблю ее? Тогда зачем здесь я?» «Умеешь ты задавать правильные вопросы». Согласившись, кивнул он и понемногу утихомирился. «Если любишь, иди и забери ее». «Легко сказать», — вздохнул Щелкунчик. «Легко сказать». «Ну, не буду тебя учить», — Дайнеки захотелось домой, и она поменяла тему. «У тебя красивый загар», — Щелкунчик заулыбался. «В Анталии отдыхал две недели. Позавчера только вернулся». Дайнека была довольна собой, ей не пришлось долго добывать информацию. Она мысленно вычеркнула из своего блокнота еще одно имя. Щелкунчик вдруг вытянул шею, напряженно прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. В квартиру явно пытались войти, но дверь не поддавалась, ключ буксовал в замке. «Жена!» Побледневшие губы Щелкунчика едва шевелились. «Как в анекдоте», — успела сказать Дайнека перед тем, как ее потащили... в глубину квартиры. «Прошу тебя не выдавать, прошу!» в панике повторял Щелкунчик. «Что я должна делать?» «Ничего, просто сиди тихо и помни. В твоих руках мое семейное счастье». Они ворвались в комнату, похожую на кладовку. «Как только смогу, тебя выпущу». Дверь захлопнулась, потом снова открылась, и внутрь влетела ее сумка. «Прости». «Господи, какой ужас!» прошептала Дайнека и огляделась. В тусклом свете уличного фонаря, который проникал сквозь маленькое высокорасположенное окошко, она разглядела старые ненужные вещи, которым не нашлось места в комнате. Потертые кресло, зачехленные лыжи, велосипед. «Теперь еще я!» — усмехнулась она. Прижав ухо к двери, Дайнека прислушалась, надеясь, что тревога окажется ложной. Но женский голос разрушил ее надежды. «Ты кого-то ждешь?» — «Как ты можешь!» — потрясенно воскликнул Челкунчик. Без тебя все потеряло смысл. «Лжец — Лжец! — ответ разгневанной женщины прозвучал немного экзальтированно. — Таня, что мне сделать, чтобы ты простила меня? — Перестать бегать за каждой юбкой, — последовал ответ по существу. Дайнека удовлетворенно кивнула. — Ты неисправимый кобель, Игорек. — Игорек? — удивилась Дайнека. Она пришла не одна. Спохватившись, вспомнила, что так звали щелкунчик. «Я приходил искать встречи, но, Зинаида Филипповна, оставь в покое мою маму, ты членоголовый!» «Это грубо», — горько обронила Игорюк. В квартире сделалось подозрительно тихо. «Не трогай меня», — раздалось наконец в тишине. «Не трогай меня, я ухожу». «Ухожу», — безвольно повторял женский голос. Приоткрыв двери одним глазом, Дайнека увидела, как щелкунчик обнимает невысокую девушку. Они целовались. Как глупо, не сидит же мне здесь всю ночь. Открыть дверь и выйти на глазах у только что примирившейся парочки было самым простым, но не самым правильным решением. Дайнеке стало жаль Щелкунчика. К тому же, будучи пособницей свершившегося обмана, она не забывала о том, что сама добивалась этой встречи. В определенном смысле Щелкунчик оказался обманутым, и ей не хотелось поступить с ним жестоко, разрушая вновь обретенное счастье. Оставаться в кладовке она тоже не имела желания. Перебросив сумку через плечо на спину, Дайнека переставила кресло и, взобравшись на него, дернула законную ручку. Створка открылась. Вперед, на волю, она втиснулась в узкий проем. Посмотрела вниз, оценила ситуацию, до земли метра два. Отступать не хотелось, и она стала медленно сползать вниз по шершавой стене. Нащупав ногой поребрик, рожала онемевшие пальцы. Спрыгнув на асфальт, Дайнека улыбнулась, представляя себе лицо щелкунчика, когда тот придет ее выпускать. «Эй, ты! Вы мне?» — спросила она, оборачиваясь на голос. «Тебе. Это мой участок. Я здесь работаю». «Не волнуйтесь, я...» — щуплый мужичок, похожий на недокормленного подростка, грубо перебил ее. «А ты думала, я просто смотреть буду? Ты меня только раскипяти, еще и по шее дам. А ну-ка, мотай отсюда!» Дайнека еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Ее приняли за квартиру нового воришку-форточника. «Не беспокойтесь, я перейду на другой участок», — пообещала она. «Здесь в округе все занято», — миролюбиво заметил мужичонка, как будто признав в ней коллегу по воровскому цеху. «Поговори с Васей Косым, он поможет». «Поговорю», — пообещала Дайнека и зашагала к метру Домой она вернулась с чувством полного удовлетворения, достала из сумки блокнот и вычеркнула имя щелкунчика. Впрочем, ей и раньше не удавалось представить Нину рядом с таким балбесом. Тишотка, переминаясь с лапы на лапу, уже изучал дверную ручку, через минуту они уже прогуливались по двору. Дэйнека обвела глазами окна дома, темно, но во втором этаже, как всегда, осветлел силуэт. «Розовая роза, опять Вася задерживается». Створка открылась, и женщина, перевесившись через подоконник, негромко сказала. «Позвоните мне, когда будет время». «Что-то срочное?» — просил Дайнек. «Нет?» — рассмеялась розовая роза. «Просто поболтаем».